Глава 3. Двое плюс крестьянин. Россим один из тех пограничных миров, которым традиционно не уделялось особого внимания в истории галактики. Живущие здесь редко принимали гостей из менее забытых Богом миров. В те дни, когда галактическая империя доживала свой век, здесь отбывали ссылку несколько политических преступников. Только обсерватория да небольшой флотский гарнизон делали планету не совсем необитаемой. Позднее, в тяжкие дни сражений, ещё до рождения Гари Селдена, Более слабые духом люди, уставшие за десятилетия непрерывной опасности и страха, измождённые жизнью на истощённых планетах в условиях призрачной смены эфемерных императоров, локтями пробивавших себе дорогу к трону, чтобы возсесть на нём на пару-тройку порочных и бесплодных лет, покидали населённые центры, чтобы найти приют в менее заброшенных уголках галактики. На открытых всем ветрам пустошах Россима там и сям были разбросаны сырые деревушки. Солнце Россима крошечный красный карлик, тепла которого едва хватало для него самого. 9 месяцев в году здесь шёл снег. Тощие зёрна местных злаков тоскливо дремали в земле все эти месяцы напролёт. Когда снег таял, Они начинали расти с панической быстротой в те короткие месяцы, когда солнце лениво поднимало температуру примерно до 50 градусов. Маленькие, напоминавшие коз животные, паслись на чахлых лугах, разбивая снег крошечными копытцами, оставлявшими следы, похожие на трилистник клевера. У живущих на Россиме была... следовательно, пища хлеб и молоко, а когда они позволяли себе забить животное, то и мясо. Мрачные и зловещие леса, занимавшие примерно половину экваториальной области, давали прочное, твёрдое дерево для постройки домов. Это дерево, кое-какие меха и полезные ископаемые были предметами экспорта. И время от времени на Россим наведывались корабли из империи, доставлявшие в обмен сельскохозяйственное оборудование, атомные обогреватели и даже телевизоры. Последние отнюдь не были роскошью, поскольку помогали крестьянам сократать долгие нудные зимы. Имперская история пролетала мимо россимских крестьян, Новости они узнавали только от вечно куда-то торопившихся торговцев. Иногда прибывали новые партии сыльных. Как-то сюда выслали довольно большую партию, которая так и осела на россимина навсегда. Вот тогда-то россимиты и узнали о том, что идут сражения за сражениями, об исчезнувших поколениях, о смене императоров-тиранов, о мятежах вице-королей. Они вздыхали, качали головами, поднимали повыши меховые воротники и задумчиво чесали длинные бороды, посиживая на деревенских площадях под тусклыми лучами ленивого солнца и рассуждая о бренности всего сущего. Потом перестали прилетать и торговые корабли, и жизнь стала ещё трудней. Прекратились поставки деликатесов, табака, машин. Те, у кого были телевизоры, сообщали остальным отрывочные, но весьма тревожные новости. В конце концов все узнали о том, что Пал Трентер, великая столичная планета галактики, великолепный многоэтажный, недоступный, несравненный мир, колыбель императоров, была разрушена, превращена в руины. В это было трудно, невозможно поверить, и для многих крестьян на Россиме, ковырявших мерзлую землю своих полей, это означало начало конца галактики. И вдруг в один прекрасный день снова прилетел корабль. Старики во всех деревнях мудро закивали головами и зашептали друг другу, что вот так оно и было во времена их отцов. Но на самом деле... Всё было совсем не так. Корабль был не имперский. На его обшивки не было старинной эмблемы империи звезда лёт и солнце. Это было довольно-таки корявое сооружение, собранное из остатков старых кораблей, а люди, прилетевшие на этом корабле, называли себя солдатами из конзвездий. Крестьяне недоумевали. Они с роду не слышали ни о какой конзвездии, но тем не менее приветствовали солдат с традиционным гостеприимством. Прибывшие подробно расспрашивали их о планете. Их интересовало, каково население, сколько городов. Крестьяне объясняли, что городов у них нет, только деревни, и это очень удивило прибывших. Какая у них промышленность, ну и так далее. Потом прилетели и другие корабли, и повсюду на стенах появились прокламации, извещавшие о том, что отныне правящим миром является Конзвездье, что в районе экватора, то есть в самом густонаселённом, будут организованы пункты сбора налогов, и что туда следует сдавать определённый процент сбора урожая и мехов ежегодно. Россимиты читали прокламации и молча моргали, не понимая значения слова «налоги». Когда же настало время сбора налогов? Одни их уплатили, а другие нет, поскольку якобы ничего не знали, не ведали. Сборщики налогов грузили зерно и шкурки на широкие приземистые грузовики. Тут и там недовольные крестьяне стали собираться в группы, и доставали на свет Божий древнее охотничье оружие. Но это так ничем и не кончилось. Они поворчали и разошлись по домам, когда стали прибывать все новые и новые солдаты из конзвездии и сборщики налогов, и жизнь их, и без того тяжелая, становилась все тяжелее и тяжелее. Были установлены новые порядки, Губернатор из конзвездия окопался в деревушке Джентри, из которой незамедлительно были выселены все россимиты. Он и его приспешники были призрачными пришельцами из другого мира, редко ступавшими в места обитания обрегенов, сборщики налогов, которые теперь назначались из местных, периодически появлялись в деревнях, но к ним уже успели привыкнуть. И крестьяне научились вовремя прятать зерно и угонять скот в леса и создавать в своих домах обстановку далёкую от процветания. Крестьяне со скучающими невыразительными физиономиями выслушивали резкие вопросы и разводили руками: вот, дискать, всё, что есть, не в защите. Они добились-таки своего. Налоги были снижены, как будто Конзвездье особо и не ждала ничего от этого нищего мира. Жители Россима больше не получали взамен красивых блестящих приспособлений в Времённой империи, но всё-таки даже конзвездянская пища и конзвездянские машины были получше их собственных. Кроме того, конзвездянцы привозили кое-какие платья для женщин, сшитые из ткани покрасивее, чем серое домотканное ридно, что было весьма немаловажно. А галактическая история снова потекла мимо, и крестьяне продолжали борьбу за жизнь, ковыряя почти бесплодную землю Россима. Выйдя на порог своего домика, на рави выдохнул облачко пара. Густая борода его сразу покрылась инеем. Первый снег укрыл замороженную землю, небо было грязно-розового цвета. Он внимательно поглядел вверх и решил, что, пожалуй, сильного ветра сегодня не будет. Это означало, что он может спокойно отправиться в джентри и обменять там излишки зерна на нужное количество консервированных продуктов, чтобы как-то протянуть зиму. Он прорычал щёлку при отворинной двери. Дедуче в бак залил олух. В ответ ему крикнули что-то неразборчивое, и на пороге появился старший сын Нарови, у которого только-только начала пробиваться рыжеватая бородка. Фезиономия у него была совсем мальчишеская. Машина заправлена, сонным голосом сообщил он отцу. И ездит ничего себе. Только Оси, маленько барахлят. Но тут уж я не виноват. Я же говорил, нужно показать тому, кто разбирается. Старик отступил немного назад и угрюмо смерил сына с головы до ног суровым взглядом, выставив вперёд мохнатый подбородок. Не ты виноват, а кто? Я, что ли? Откуда взять того, кто разбирается? На какие шиши? Или мы пять лет подряд не собирали урожай курам на смех? Или чума не покосила половину скота? Или шкурки облезли сами собой? Норови!» — прервал речь старика женский голос из дома. «Ну-ну!» — пробурчал старик. «Сейчас твоя матушка будет вмешиваться в мужской разговор». Выведи машину, да посмотри, чтобы прицеп был закреплён как следует. Он сложил на груди руки в тёплых перчатках и ещё раз взглянул на небо. Начали собираться грязноватые кучевые облака, солнце скрылось за ними. Он готов был уже опустить взгляд, как вдруг заметил нечто, заставившее его широко раскрыть рот, опомнившись Он заорял во всю глотку: "Жена, старуха, да поди же сюда!" В окне появилось заспанное лицо. Взгляд женщины устремился туда, куда показывал палец супруга. Разразившись испуганным воплем, она выскочила из дома и сбежала по ступенькам крыльца на ходу, кутаясь в старое одеяло, натянув его на ничаю свою седую голову. Она остановилась рядом с мужем. «Корабль!» — хрипло проговорила она. «Корабль издалека!» Норови сердито буркнул. «А что же еще? Гости к нам пожаловали, старуха! Гости!» Корабль медленно опускался на голое мерзлое поле на северной окраине владений Норови. Ну что же нам делать-то? вздохнула старуха. Разве мы можем оказать гостеприимство этим людям? Разве мы можем уложить их спать на грязный пол в нашей хижине и угостить их остатками пирога, испечённого на прошлой неделе? А что же? Прикажешь к соседям их отправлять? Но ну уж нет. Нарови потёр за румянившие от мороза щёки рукавом меховой куртки и обнял плечи жены. "Дорогая моя супружница", проmurлыкал он ласково. "Пойди-ка принеси вниз два стульчика из нашей комнаты, зажарь молодого козлёнка, да приготовь свежий пирог, а я пойду и встречу этих могущественных пришельцев издалека". И и тут он замолчал, натянул поглубже лохматую шапку и торопливо добавил: "Да не забудь принести из погреба кувшин пивка. Очень способствует душевной беседе". Пока муж говорил, губы старухи беззвучно двигались. Она так ничего и не сказала, только горько вздохнула. Нарови многозначительно поднял указательный палец. Старуха: "Да ты вспомни, что когда-то говорили наши старейшины. Ну, поживели мозгами-то. Старейшины ходили из деревни в деревню сами. Ты да только по кумекой, как это важно. Они сами просили нас, чтобы мы, ежели откуда не возьмись, прилетит хоть какой ни наесть корабль, Немедленно сообщили об этом старейшинам. Это же приказ самого губернатора. Так что же мне теперь упускать такой случай и выслужиться перед властями? Ты разуй глаза-то. На корабль погляди. Ты когда-нибудь такое видала? Эти люди из другого мира, наверняка великие и богатые. Сам губернатор отдал приказ насчёт таких, как они. Сами старейшины ходят с фермы на ферму, хотя уже здорово похолодало. Наверное, по всему Россиму знают, что этих людей хотят видеть правители конзвездий. А они приземляются не где-нибудь, а примехонько на моей ферме. Соображаешь, старуха?» Он был так возбужден, что чуть не прыгал на месте. Так что, как я сказал, так и сделаем. Окажем им соответствующее гостеприимство, а потом моё имя узнает сам губернатор. И чем чёрт не шутит. Жена наконец почувствовала, что на улице довольно-таки холодно. Зябко какое-то есть в тонкое ветхое одеяло, шаркая шлёпанцами, она побрела к двери, на самом пороге обернулась и крикнула через плечо: Раз так, поторапливайся. Она наравви уже во всю прыть нёсся на своей видавшей виды каلماге по направлению к приземлившемуся кораблю. Но генерала Приччора ни холод не знакомой планеты, ни её суровые пустынные небеса, угнетающего впечатления не произвели. Ничуть его не взволновали ни нищата её обитателей, Не сам вспотевший от усердия хозяин. Его волновало одно хитрость их тактики, ведь они с Ченнисом были тут совсем одни. Корабли они оставили на орбите, что в обычных обстоятельствах означало бы гарантию безопасности, но тут он чувствовал себя не слишком уверенно, поскольку за всё, что было связано с кораблём, отвечал Ченнис. Оно краткий взглянул на молодого красавца. Тот любезно улыбался пожилой женщине, появившейся в этот момент в дверном проёме, завешанном драной шкурой. Да, Чэнис напротив вёл себя исключительно непринуждённо. Это слегка успокоило Притчера. Игра пока шла как будто не так, как задумал Чэнис. Но Они все-таки могли держать связь с кораблем с помощью миниатюрных раций, пристегнутых на запястье. Хозяин неправдоподобно широко улыбнулся, закивал головой и сказал голосом под авострастно-масляным. — Благородные господа! С превеликой радостью я сообщаю вам о том, что мой старший сын... которому наше нищета не позволяет получить достойное его ума и способностей образования, сообщил мне, что скоро сюда прибудут старейшины. Я надеюсь, что ваше пребывание у меня было приятным, насколько позволяет судить мой слабый ум, ведь я всего лишь презренный нищий фермер. «Хотя и работаю в поте лица, но я честный человек. Это вам тут всякий скажет. И я сделал для вас все, что было в моих силах». «Старейшины?» — спросил Ченнис непринужденно. «Это люди, управляющие здешней областью?» «Да, да, благородные господа. Они честные, достойные люди. Все, все!» «И скажу не без гордости». Наша деревня всему россиму известна своей добропорядочностью и честностью. Хотя жизнь тут у нас тяжёлая, и урожаи плохие, и леса скудные. Может быть, вы не откажетесь намекнуть старейшинам благородные господа о том, что я вас принял как подобает? Тогда я смог бы попросить у них новую машину, фургончик для фермы. Вы же сами видали мою развалюху. «А без машины, сами понимаете, как без рук!» Он заискивающе поглядел по очереди на гостей, и Хэн Притчер благосклонно кивнул в ответ со всей торжественностью, которую на него накладывала роль благородного господина. «Безусловно, мы расскажем вашим старейшинам о вашем гостеприимстве». На некоторое время они остались наедине с Ченнисом, и Притчер воспользовался этим. Он шепнул полусонному от еды и выпивки спутнику: "Что-то я не в восторге от этой изотерии со старейшинами. А вы? Вы-то что думаете?" Ченнис, казалось, был искренне удивлён подозрительностью Притчера. "Ничего не думаю. А вы что так разволновались?" У нас тут есть дела поважнее, чем излишняя подозрительность, Ченис быстро монотонно проговорил. Позднее, позднее подозрительность нам не повредит. Людей, которые нам нужны причер, мы не найдём, наугад шаря рукой в мешке. Люди, которые правят силой разума, вовсе не обязательно на вид должны казаться сильными и могучими. Во-первых, Психологи из Второй академии, скорее всего, составляют небольшую часть здешнего населения, точно так же, как в вашей собственной Первой академии инженеры и учёные составляли меньшинство. А обычное население, оно и должно так выглядеть, обычное, подчёркиваю. Психологи, скорее всего, здорово скрываются, а те, кто с виду тут правит, могу честно и откровенно полагать, что правят именно они. И задача наша может быть решена именно здесь, на этом мерзком клочке заброшенной планеты. Не вижу никакой логики. Господи, да пошевелите вы мозгами. Это же чертовски очевидно. Гонзвезд едва ли представляет собой довольно обширный мир, населённый миллионами, сотнями миллионов людей. Как мы можем определить, кто из них психологи, и с полной ответственностью сообщить мулу, что мы нашли вторую академию? Только здесь, на этой крошечной планете крестьянской, пробощенной, все конзвездианские правители, как сообщил наш гостеприимный хозяин, сконцентрированы в одной единственной деревеньке под названием Джентри. Их тут всего-навсего, наверное, тысячу наберётся, и среди них наверняка должен быть хоть один А может и не один представитель второй академии. Туда мы непременно отправимся, а пока давайте встретимся со старейшинами. Это абсолютно логичный шаг. Они слегка отодвинулись друг от друга, как только на пороге комнаты появился заметно взволнованный хозяин. Благородные господа, старейшины приближаются. Я позволю себе ещё раз нижежайше просить вас замолвить обо мне словечко. Кланяясь, он согнулся пополам. Конечно, конечно, замолвим, заверил Ченис. Это и есть ваши старейшины. Скорее всего, это они и были, их было трое. Один подошёл поближе, торжественно кивнул и сказал: Мы польщены оказанной нам честью. Благородные господа, машина ждёт вас. Вы окажете нам ещё большую честь, если согласитесь встретиться с нами в зале встреч. Третья интерлюдия. Первый оратор задумчиво глядел на ночное небо. Лёгкие облака неслись куда-то вдаль мимо бесчисленных звёздных скоплений. Странной враждебностью веяло от небес. Они и никогда не были слишком дружелюбны, но теперь в их глубинах таилось странное создание. Мол, и от этого небеса оказались ещё более неприятно пугающими и тёмными. Заседание окончилось. Оно получилось коротким. Были высказаны кое-какие сомнения, Возникли ли кое-какие вопросы, связанные со сложностью математических выкладок проблемы воздействия на мутанта с неограниченными психологическими способностями? Должны были быть учтены все крайние пермутации? И всё-таки всё ли они учли? Могли ли они быть спокойны где-то там далеко? Но не так уж недостижимо далеко по современным понятиям о скорости был Ву. Что он собирался делать? С его людьми особых проблем не было. Они среагировали и продолжали реагировать в соответствии с планом. Но сам Ву Мул...